Глава четвертая Уже после того, как автомобиль тронулся, сидевший за рулем Семен Григорьевич посмотрел в зеркало заднего обзора и нерешительно прошептал. «Кажется, за нами следят». «Может быть», — мрачно согласился Блумберг. «Я могу попробовать оторваться от них», — предложил водитель. «Нет», — возразил по-прежнему находившийся внизу Дронго, — «не стоит дразнить гусей». Пусть спокойно едут. Только не давайте им подобраться поближе. Сколько времени займет дорога до вашей дачи? — Часа полтора, — ответил Блумберг. Тогда не стоит рисковать, — предложил Дронга. Иначе мы вернемся домой очень поздно. В вашем банке есть внутренний дворик, куда мы можем въехать? — Да, конечно, — кивнул банкир. — Но я должен заранее предупредить, что еду туда. Кроме меня и Кузнецова... Никто не имеет права въезжать во внутренний двор банка. Через этот дворик обычно привозят и увозят наличные деньги. — Звоните, — предложил Дронга. Мне не особенно удобно сидеть на полу даже такой роскошной машины. Банкир усмехнулся и достал телефон. Через двадцать минут они подъехали к банку и массивные тяжелые ворота медленно открылись. Двое охранников недоверчиво вглядывались в подъехавшую машину. На таком автомобиле Блумберг в банке еще не приезжал. Банкир опустил стекло, и узнавшие его охранники поспешили расступиться, пропуская автомобиль. Машина въехала во двор, и двери закрылись. Дронко тяжело поднялся на сиденье, потянулся.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 Это гораздо удобнее, чем на полу вашего автомобиля, заметил Дронга, устраиваясь на диване. Блумберг сел рядом. Давайте еще раз пройдемся по вашему списку, предложил Дронга. Скажите, кому пришла в голову такая нетривиальная идея с вашим убийством? Хм, мне самому, усмехнулся Блумберг, доставая расческу.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 «Это очень много, Сергей Леонидович. Слишком много даже для того, чтобы спокойно умереть. И плюс еще убийца». «Какой убийца?» — нервно спросил Блумберг. «Зачем нам убийца?» «Чтобы все выглядело по-настоящему. Иначе как вы собираетесь умереть?» — уточнил Дронго. Банкер поежился. «Я не думал, что вы решите все сделать на таком серьезном уровне».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 Нужен кто-то из ваших близких людей, и нужна снайперская винтовка с оптическим прицелом, которую я буду доставать по своим каналам, а то вы сорвёте всю операцию. Вы хотите, чтобы в меня стреляли по-настоящему? испугался банкир. Хм, нет, конечно. Вы наденете специальный жилет и в момент выстрелов все увидят, как пули разрывают ваше тело. Можете не беспокоиться, в кино.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 Дед был академиком, собирал коллекцию живописи, а внук решил продать нашему банку картину. Вот я ее и купил для себя. Об этом писали в некоторых газетах. — А еще хотите, чтобы вас после этого любили? — усмехнулся Дронга. Итак, вы желаете устроить презентацию картины? — Да. Но почему на даче? Не лучше ли устроить это дома или в банке? «С дачи удобнее вести вас, раненого, в больницу», — пояснил Дронго. «А по дороге вы можете умереть, и скорбная весть об этом придет на дачу, где будут гости». «Но прежде всего нам нужно решить, кто бросит винтовку». Блумберг тяжело вздохнул, напряженно размышляя. «Этому человеку вы должны доверять», — продолжал Дронго. Банкир все хмурился... Дронго терпеливо ждал. «Не знаю», — наконец сказал банкир. «Просто не знаю». «У вас нет такого человека?» — тихо спросил Дронго. «Наверное, нет». «Ну и жизнь у вас, Сергей Леонидович», — мягко заметил Дронго. «Просто не позавидуешь. И стреляют банкиров, и травят их, и в тюрьмы сажают. И никого рядом из друзей и близких». Просто не жизнь, а настоящая пытка. Я начинаю понимать, почему вы хотите сбежать. Не только поэтому поднял руку, словно защищаясь от слов дронга его собеседник. В последнее время я стал замечать, что мои противники неплохо информированы о моих делах в банке. Вполне возможно, кто-то их ставит в известность. А это мне неприятно. Очень неприятно. И это еще одна причина, по которой я хочу поскорее исчезнуть. — Вы меня убедили, — вздохнул Дронга. — По-моему, вам лучше действительно убраться из банка. не хотя я все равно против столь экстравагантного способа решения ваших проблем, тем не менее готов вам помочь. — Скажите, ваш второй водитель не может подойти на роль убийцы? — Паша, — удивился банкир и, не отвечая на вопрос, вдруг кивнул. «Это интересная мысль. В таком случае давайте остановимся на его кандидатуре», — предложил Дронга. «Конечно, лучше было бы, если вместо него был бы Семен Григорьевич. Но он еще понадобится, когда вас повезут в больницу. Вы ведь не должны сразу умирать. Это должно случиться по дороге в больницу». «Вы так натуралистично все рассказываете, — нервно заметил Блумберг, — что мне хочется на все плюнуть и оставить эту затею». «Я бы не возражал», — быстро вставил Дронго. «Нет», — тяжело вздохнул заказчик собственной смерти. «Все решено. Если я еще немного потяну время, они закончат ревизию, и тогда мне уже ничего не поможет. Меня посадят в тюрьму» и там удавит руками уголовников по-настоящему. И при этом варианте «моя семья действительно разорится, и никто не поможет». «Тогда еще раз обговорим детали», — предложил Дронга. «Не забудьте, что с этой минуты вы ни с кем больше не говорите об этом деле, а любой ваш разговор отныне будет происходить только с моего разрешения» иначе я снимаю с себя всю ответственность за предстоящее покушение». «Да, конечно», — согласился Блумберг. «У меня нет другого выхода».